Придите, поклонимся цареве нашему Богу, придите, поклонимся, и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся, и преподем самому Христу цареве и Богу нашему. Благое есть исповедайтесь о Господеви и пети имени твоему вышней, возвещать изоутра милость твою, истину твою на всякую ночь. В десятиостроннем псалтире с песнью в гуслях, яко возвеселил мяси Господи в творении твоем. И в делях руку твоею возрадуйся, яко возвеличишеся дела твои, Господи. Здело углубившаяся помышление твоя, муж безумен не познает и не разумив, не разумеет сих. Внегда прозябоша грешницы, яко трава, и проникоша вседелующая беззаконие, яко до в век века. Ты же вешние во век, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибну. И расидутся все беззаконие, и вознесется яко единорога рок мой, и старость моя в елеи мастите, и воззре око мое на враги и востающее на меня лукавное услышит ухо мое. Праведник яко финикс процветет, и яко кедр иже в Ливане умножится, насаждение в дому Господне во дворах Бога нашего процвету, Еще умножится в старости мастите. И благоприемлющие будут довозвестят да яко прав Господь Бог наш и несть неправды в нем Господь воцарися в влепоту облечеся облечеся Господь в силу и припоясася ибо утверди вселенную я же не подвижится готов престол твой оттоле от века ты иси воздвиго ша реки Господи воздвигоша реки, Глаз и своя возьмут реки сотрясение своя От гласов, вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твоя уперешися зело, дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дни. Бог отмщения, Господь, Бог отмщения не обинулся есть. Вознесися, судя земли, воздасти воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся.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 Насаждей сердей ухо не слышит ли, или создавый око не смотряет ли? Наказуя языки не обличит ли? Учай человека разуму, Господь, весть помышление человеческая, яко суть суетна. Блажен человек, его же аще накажешь, Господи, и от закона твоего научишь его, укротить его одни дней Донде же изрыться грешному яма. Яку не отринет Господь людей своих и достояние своего не оставит, дожде же правда обратиться на суд, и держащийся ея все правые сердцем, кто восстанет ми на щея, или кто ми на делающее беззаконие, аще не Господь помогал бы ми, в вмале вселилась бы его от душа моя. Аще глаголах, подвижеся нога моя, милость твоя, Господи, ими, по множеству болезней моих в сердце моём, утешение твоё возвеселиша душу мою. Да не прибудет себе престол беззакония, Созидай труд на повеление, уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище и Бог мой в помощь пования моего. И воздаст им Господь беззаконие их и по полукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и трестно и ныне и во веки веков. Аллилуйя! Моя и ныне тебе Бог. ки веков, фамий. Придите, возрадуемся Господе, и воскликнем Богу Спасителю нашему пред вдворим лице Его исповедания. И в во псалмех воскликнем ему, яко Бог велик, Господь, и царь велик по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор та Господь, яко тобоюсть море и той сотворие, и сушу руце Его создастья. Придите, поклонимся и препадем ему, и восплачемся пред Господем сотворшим нас, яко то есть Бог нашим люди, и пастырь его и овцы руки его. Днесь аще глаз его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании подни дни искушения в пустыне, в он же искусившими отцы ваши, искусившими и видише дела моя. 40 лет неко рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаша пути моих, яко клягся в гневе моём, А щевнидут в покой мой. Воспойте, Господи, песнь новую, воспойте, Господи, бе вся земля, воспойте, Господи, бе благословите имя его, благовестите день о дне спасения его, возвестите во языцах славу его. Во всех людях чудеса его, яко Господь и хвален зело, страшен есть над всеми боги, яко всебожий язык бесове, є, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред ним, святыня и великолепие во его. Принесите, Господи, в отечестве язык, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени его. Возьмите жертвы и входите во дворы его, поклонитеся Господе во дворе святем его, да подвижется от лица его вся земля, ратсите во языцах яко Господь воцарися, ибо и вселенную я же не подвижется, судит людям правостию, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море исполнение его. Возрадуется поля и вся яже на них, тогда возрадуется вся древа добравные от лица Господня. Яко грядет, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истиною своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острова многие, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола его. Огонь пред ним предыдет, и пополит у окрест враги его, осветишь о молнией его вселенную, вдие и подвижися земля, горы яко воскростаешь от лица Господня, от лица Господа всей земли, возвестишь о небеса правду его, и видишь о все люди славу его, да постыдятся все кланяющиеся и стуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитеся ему все ангелы его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшаяся очеря иудейския, суде радуй твоих Господи, яко ты Господь вышний над всею землею, зело превознеслася сии над всеми боги, любящий Господа ненавидеть и злая, хранит Господь души преподобных своих, из руки грешницы избавит я. Свет восия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, Веселитеся, праведნი, о Господе, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну и Святому и Духу. Oui, そのりose, и抱нуть, веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, славословим Боже. И во веки веков, аминь. Господи, Господи, весть песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси его, десница его и мышца святая его. Сказа, Господь спасение свое предъязыки, языки, открой правду свою. Помяну милость свою Иакову и истину свою дому Израилеву. Видяша все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Богови вся земля. Воспойте и радуйтесь и пойте. Пойте, Господи, в гуслях, в гуслях и гласе псалмом сте, в трубах кованых и гласом трубы рожены. Востройбите пред царем Господем, да подвижется море и исполнение его, вселенная и всеживущей на ней, реки восплещут рукою в купе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет судите земли. Судите вселенней в правду и людям правостью. Господь, влацарися до да гневаются люди, сидяй на херувимах, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имя твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царево суд любит. Ты уготовалась и правоты Суд и правду во якове ты сотворил еси возносите Господа Бога нашего и поклоняйся подножие ногу его яко свято есть Моисей и Аарон во иереих его и само в призывающих имя его призывах у Господа и той послушаше их в столпе облачном глаголаше к ним яко хранях у сведения его и повеление его яже даде им Господи Боже наш, ты послушался их. Боже, ты милости милостив бываешь им, Им на все начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога вся земля, Работайте, Господи, в веселье, внидите пред Ним в радости, уведите яко Господь, той есть Бог наш. Той сотвори нас, а не мы. Мы же люди его и овцы пажите его. Внидите во врата его во исповедании, во дворы его в пениях, исповедайтесь ему, хвалите имя его, яко благ Господь, век милость его и даже до рода и рода истина его. Воспойте, Господи, весть песнь новую, яко дивно сотвори, Господь.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 Господь, воцарись, догневаютса да людие, сидяй на херувимах, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми. Да исповедится имени твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царево суд любит. Ты уготовилоси правоты, суд и правду в Ты сотворил, сотворилисй.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 Мы же люди его и овцы пажите его внидите во врата его во исповедании, во дворы его в пении их. исповедайтесь ему хвалите имя его яко благо Господь век милость его и даже до рода и рода истина его милости суд воспою тебе Господи пою и разумей в пути непорочном когда и ко мне прихождах вне злобы сердца моего посреди дому моего не предлагал предачи моим овежь законопреступную, творяще преступление возненавидях, Не прильпе мне сердце страптиво, Уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клевитающе го тай искренего своего, сего изганех гордым оком и несытым сердцем симне ядях, очи мои на верной земли посаждать я со мною, Ходяй по пути непорочную семи служаше, Не живёши посреди дому моего творяй гордыню, глаголи неправедная, не исправлявшая придачи моима, во утре избивав вся грешная земли. Еже потребит от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Иисусе, молитвы мои тебе, воаминь. Аллилуйя, аллелуйя, славо тебе, Боже. Молю, аллелуйя, аллелуйя, славо тебе, Боже.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 Yes, разобышляй суд моли милостив единство творшим милостив он любил бахристово был сердце не осудить его priem je ishos ribishu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 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. святый и живыхних, живой и всевидящим твоим оком презирай на всю тварь. Тебе преклонихом выю душиитель се, и тебе молимся святы святых, прости руку твою невидимую от святаго жилища твоего и благослови все ны. Ящеч, что к тебе согрешихом, волею и неволею, яко благе человека любит Бог, прости, даруй нам и мирная благая твоя, Твоебо бо есть же миловетии и спасати, Боже наш, и тебе славу возсылаем отцу и сыну и святому духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.